Глава двадцатая «Туда» Тиле указала на скрытый в тени проход на противоположном конце огромного зала. «Нам нужно вон туда» Магда кивнула. Конечно, она знала это место, хотя у нее не было причин ходить туда прежде. Она прижала руку к животу, который скрутила от волнения. Пока они пересекали зал по диагонали, она старалась, чтобы ее лицо было скрыто капюшоном плаща. Магда не собиралась сворачивать в сторону, чтобы остаться неузнанной, но и не хотела без крайней необходимости давать людям знать, что она здесь. Тем не менее, эхо каждого ее шага предательски разносилось по напоминающему пещеру-залу. Выглянув из-за края капюшона, Магда увидела знакомых ей одаренных. Она не делала ничего предосудительного, но все же не хотела останавливаться, чтобы поговорить с ними или объяснить свои намерения. Их это не касалось. Она оставила капюшон надвинутым на лицо. Барах часто говорил, что если она занята важным делом, то совсем не обязана рассказывать людям о чем-то сверх необходимого. Всю свою жизнь он придерживался этого правила. И часто даже Магде не рассказывал о том, о чем ей, по его мнению, не нужно было знать. Например, почему он покончил с собой. Она была уверена, что смерть Бараха не просто самоубийство, как считали те, кто знал его хуже, чем она. Магда не сомневалась, что все гораздо сложнее. Самоубийство противоречило его характеру. Поэтому она знала, что тут замешано что-то большее. У него должна была быть веская причина. Барах пожертвовал своей жизнью, чтобы добиться чего-то чрезвычайно важного. Магда подозревала, что в этот раз он действительно хотел, чтобы она выяснила причину. Его последние слова в для нее записки, казалось, говорили о том же. Его голос до сих пор звучал в ее голове. «Твоя судьба – найти истину». Так или иначе, она намеревалась раскрыть правду о его смерти. Проходя через огромный зал, она заметила, что ряд ниш в стене полевую руку. Используется в качестве мастерских. Люди стояли у верстаков, занимаясь шлифовкой, ковкой, резкой, формированием металла, а иногда и дерева. Некоторые ниши вели в просторные комнаты, отгороженные раздвижными дверями. Сейчас эти двери были широко открыты, видимо, для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Внимание Магды и Тили привлекла лихорадочная деятельность в одном из помещений, освещенным лишь красным пламенем кузнечного горна у дальней стены. Люди выкрикивали указания, спешно стараясь ограничить ущерб от чего-то похожего на катастрофу. Через широкий проем – Магда увидела, что в помещении царил разгром. Часть кузницы была разрушена. Пол устилали битые кирпичи и горящие угли. Металлического колпака с вытяжной трубой, который должен был располагаться над горном, нигде не было видно. Едкий дым с горячим пеплом, поднимаясь от догорающего пламени, клубился под потолком и вылетал через открытые двери. Вделанные в кирпич вокруг горна железные прутья были скручены и выгнуты наружу, как будто внутри произошел мощный взрыв. Зловещие разряды все еще вспыхивали вокруг поврежденного горна, прорезая тускло освещенное помещение и изгибаясь дугой в дыму, клубящимся под потолком. Потрескивающие нити молнии исходили из горна, свидетельствуя о применении магии которая, возможно, и стала источником катастрофы. Неровный голубой свет от вспышек молний освещал людей с ведрами, которые забегали внутрь и выплескивали воду в огонь, отчего горячие угли шипели и дымились. Другие люди поспешно заносили внутрь магические сферы, чтобы дать больше света. Магда заметила человека на полу у дальней стены, еще одного, распластанного неподалеку. Оба они были изранены, окровавлены и, несомненно, уже мертвы. Почерневшая одежда одного из них еще тлела, и из груди торчал поблескивающий длинный обломок меча. Магда заметила, что его рука оторвана по самое плечо. Кусок лезвия в его бездыханной груди был абсолютно неподвижен. Пол возле брошенных тел – был усеян красными углями и блестящими осколками сломанного клинка. Один осколок, застрявший в дальней стене, мерцал в полумраке. Несколько человек окружили раненого мужчину, который лежал на полу. Стоя на коленях и склонившись над стонущим человеком, они, по всей видимости, осматривали его раны. Одна его нога согнулась в колени, потом выпрямилась, Затем согнулась другая. А потом снова выпрямилась, будто он испытывал ужасные мучения. Одни крепко держали пострадавшего, другие же использовали свой дар, чтобы помочь ему. Должно быть, именно его крики Магда слышала немногим раньше. Ей хотелось подойти и помочь этому человеку, но одаренные уже занимались этим. Трое мужчин, с которыми они встретились в туннелях, сказали, что если бы волшебник Мерит не покинул этих людей, ничего бы не случилось. Она не могла понять, почему он бросил нуждавшихся в его помощи. Теперь из-за него погибли люди. А еще она не могла понять, как меч мог взорваться и нанести столько повреждений. Магда и Тиле продолжили движение через оживленный зал. Все равно они ничем не могли помочь. В других помещениях, освещенных только жарким светом горнов и печей, кипела работа. Несмотря на несчастный случай, произошедший совсем рядом, работа продолжалась неустанно. Печи и расплавленный металл нельзя оставить без присмотра. Группа рабочих поднимали тяжелые чаны и заталкивали их в печь с помощью длинных шестов. Неподалеку мужчины вытаскивали раскаленные чаны из печей, чтобы разлить по формам ослепительно яркий жидкий металл. Еще дальше люди спешно несли раскаленные слитки от горнов к массивным наковальням, где их ждали кузнецы с молотами. Как только раскаленный металл оказывался в нужном месте, молоты начинали синхронно работать, придавая форму податливому металлу. Мерный стук холодной стали по горячему металлу разносился по огромному залу. Звон молотов смешивался с орёвом раздуваемого мехами пламени, криками, разговорами и приглушённым скрежетом напильников. Магда чувствовала запах расплавленного металла, дыма, испарений солёной воды и масла, используемых для закалки стали. Неподвижная завеса дыма и пара, растянувшаяся по всему огромному залу, местами была окрашена желтовато-оранжевыми всполохами света из горнов и печей, расположенных в нишах и боковых помещениях. По всей видимости, несчастный случай не смог приостановить работу ни на секунду. Бушевала война, и с каждым днем враг был все ближе. Эти люди знали, что медлить нельзя. Нависшая угроза была почти осязаема.